глава 10 что не сделает закон, то восполнит пуля. мавзоле и друзья покидали молча. В это молчание заключалось не предвкушение удовольствия, но страх перед его последствиями.тра был грядущий и коллективный от раздражающего нытья в правом подреберье у блуддова до немой паике и у вики Моголевском умерящеголось нестерпимое сжение в затылке которую он объяснял началом кровоизлияния в мозг, тщетно пытаясь в этом разувериться. Красная площадь затягивалась сумерками, и наступавшие потемки почему-то обрадовали наших героев. С глупой непрекаянностью бродили люди туда-сюда, словно куски пенопласта, гоняемые сквозняками кремлевских ворот. Не сговариваясь, друзья перешли к ГУМу, уселись в ресторане, где последний раз в жизни ужинал Борис Немцов со своей спутницей. — Вить, ну вот скажи по-честному, по-боевому, как будущий маршал будущему генералиссимусу. Борю же вы замочили? Зачем-то отчаянно и резко бросил Михаил, слегка оторопев от собственного тона. — Мишань, поверь, как маршал генералиссимусу доношу. С улыбкой принял игру красноперов. Не мы. — Хорош заливать! С неожиданной злобой оборвал его блудов. Если не вы, тогда знаете кто. Борю царские башебузуки исполнили. А мы лишь за ними присматривали. Не весь с чего вдруг приоткрылся Краснопёров. Концы отсекли и подчистили немножко. Мы же не убийцы и не разбойники. Так мараться никто не станет. Даже если папа прикажет, бесцеремонно влез в разговоры Мозгалевский, он никогда не прикажет. Такие приказы отдают сам, а не офицерам. Какое формалиновое благородство! Скривился Блудов и переключился на официанта. мигом отозвавшегося на характерный жест. «Пятьдесят Макалана!» «Миш, спиртное же нам нельзя!» Дотронувшись до руки Блудовым, молебно возразила Вика. «Во-первых, в небольших дозах можно. Во-вторых, тоже можно. Так получается, за Борю сейчас сидят не те?» Вернулся к разговору Блудов. «Почему же они самые?» Смехнулся Красноперов. «Тогда чего же вы их не отмазали?» «Поматросили и бросили?» – не унимался Блудов. Существует две схемы ликвидации в интересах системы. Первая – запасной сценарий. Вторая – месть фанатика. Главный принцип – убийство должно быть раскрыто, преступник наказан. В противном случае злодеями становятся спецслужбы и президент. Как правило, оно так и происходит. Единственным исключением стал Шабтай Калманович. Хозяин Дорогомиловского рынка и женской сборной по волейболу. Пустился в непривычные для него объяснения красноперов, с большим любопытством всматриваясь в лицо Блудова. «Помню, был такой. Агент Моссада, КГБ и прочее, и прочее. Его, если мне не изменяет память, возле Новодевичьего монастыря расстреляли». Живо откликнулся Мозголевский, потирая затылок. «В 2009 году красиво и дерзко исполнили. Ни следов, ни зацепок. — А это и есть главный прокол! — назидательно процедил Красноперов. — Обгладывая трупы, кидаете быдлу кости? — подытожил, тяжко вздохнув блудов. — Это не быдло, это народ. — Иметь надо уважение к собственным согражданам, Михаил Орленович. Если вы, конечно, позволите продолжать к вам так обращаться. С Шабтаем вопрос решать надо было немедленно, времени на подготовку не оставалось. Собрался дурачок за бугор свалить. А кто ж его с таким моральным грузом отпустит? Ну, с ним и проще. Это не Аня Политковская. А таких, как Калманович, даже наследники не плачут. Потерли глазки, посморкались на могилу и в бой. Делить барахло. А особо любопытным подкинули мульку, что де это месть за покушение на Япольчика. Общественность успокоилась. И только после Литвиненко... До всех этих знающих во всем разбирающихся идиотах дошло наконец что вместе с убийством надо прорабатывать и мотив и убийцу ты говорил что-то про запасной аэродром вкрадчиво боясь вспугнуть неожиданно разоткровенничившегося друга напомнил мозголевский запасной сценарий автоматически поправил его красноперов схему запасного сценария просто кто-то из агентов находит гопников которые берутся за все и что не весит больше червонца строгого режима. Грабят, наезжают, выбивают долги. Им предлагают денег ровно столько, чтобы заглушить разум и инстинкт самосохранения. Запоходить, последить, собрать информацию. Эти блатные лохи топчутся за объектом, а поскольку ничего особо криминального в этом нет, то смело отзванивают со своих мобил, торчат на маршрутах и возле дома на собственных тачках. Когда же пацаны засветятся, как радиации, спецы исполняют цель по горячим следам берут душегубцев быстренько их колют доказательной базы хоть отбавляй и чтобы соскочить с пожизненной прожарки ребятки показывают на выборнного заказчика финита убийцы разъезжаются умирать по зонам публика удовлетворена полковники становятся генералами вспомните первого зампреда центробанка андрея козлова которого якобы заказал банкир френкель а исполнили луганские бандиты. Возьмите убийство президента Алмаз-Антея Игоря Климова, хозяина фабрики 8 марта Михаила Кравченко, да ту же Политковскую взять. Красноперов перевел дух, прикидывая, не сказал ли друзьям чего лишнего. Ну, Литвиненко, Шабтай Калманович, э -э. но остальные всего лишь коммерсы. Тут же не дав застояться паузе, встрял Мозгалевский. «Деньги, Володь, это тоже политика. Да еще какая политика? А то ты сам не знаешь». Снисходительно улыбнулся Красноперов. «Так что все-таки с Немцовым?» Недовольно поморщился Блудов, отхлебнув виски. «Гад и предатель. Пятая колонна. Это нас еще в диктатуре обвиняют. Была бы диктатура, уволокли бы этого пидора на лубянку, а потом продырявили по приговору народного трибунала. А мы с этими скотами толерантничаем. Вот и приходится звать горных братьев а у них не у нас наши балбесы могут еще папу ослушатьться а для джигитов слова рамзана в закон это же самоубийство их же все равно посадят неуменно возразил мозгоевский самоубийство не выполнить приказ а так возьмите будаева полкана группа его отработала вели профессионально через телефон и наружку работали человек 10 а загрузили одного и Признали фанатиком-одиночкой, народным мстителем. Дали по такому случаю четырнадцать лет. Убийцам Немцова, исполнителю двадцатку, подельникам чуть больше десятки. Наказание отбывать, как всегда, отправят в Чечню. Ну, а там ковровая дорожка, деньги и почет. — И вы с этим миритесь? Блудов заходил жемлаками. — Мы это придумали, Мишань. Рамзан такой же громотвод, как и эти консервы в мраморе. Генерал махнул в сторону Мавзолея. «И папа чист и справедлив, и возмездие неотвратимо. Опять-таки и нас по грязным пустякам не дергают. Мажмуры? Тебе кого из них жалко?» «А Будаев? Он вроде вашей породы. Танкист этот, который Чеченку сначала трахнул, а потом замочил. Ты бы еще и Вертухаев к нам подтянул». «Так война?» — смутился Мозголевский. «Ха -ха, «Война?» «Насиловать-то зачем?» — охотнул Краснопёров, только сейчас высвобождаясь от гнетущих мыслей. «А журналистка эта Политковская?» Вика робко втиснулась в мужской разговор. «Викуль — плохой человек и продажный журналист. Русских не любила, про нас гадости заказные писала. Короче, агент влияния. Баба, но что с этого толку, если она враг? Была бы на такие случаи у нас статья, а глядишь, уже бы вышла исправленная и искупившая». как при иосиф виссарионовича какая статья девушка облизала ложечку с маскарпоновым мусом пятьдесят восемь контрреволюционную деятельность и писала бы дальше тетя аня в стенгазеу мордовского лагеря а так черей кормит хотели десталинизации получите суки но посмотрите что будет через пару лет владимир владимирович строит великое государство сначала крым потом донбасс еще недавно стрёмно русским себе было назвать не политкорректно могли мы тогда мечтать о русском мире а сейчас уже полуукраины в америкосов забрали путину нужен плацдарм откуда начнется наступление русского мира мы здесь всю пиндосскую мть зачистим всех этих медведевых чубайсов кудриных я неделю назад заходил в донецк со стрелковым встречался говорит если мне владимир владимирович даст приказ я голыми руками всех перегрызу за сутки очищу москву от этого болотного сброда сейчас он развернется оружие мы подвезли буки отправили скоро над киевом фантомы будем сбивать мирное небо донбассу народ туда воевать активно едет чеченские джигиты бодро бьются слезли с гор и в степь донецкую парню молодые эхабитом рамзан амнистию пообещал за донбасс вот они и стараются режут бандеровские головы отныне и аллах за русский мир странный он какой-то задумчиво уставил блуддов кто рамзан удивился генерал нет стрелков чудаковатый он не бухает лене нормальный бухать вроде не должен а кто на войне не пьет разве что чеххи а те или шмаль или на сваь генерал отвел взгляд словно в чем то улетенный